что озеро его и вся земля кругом золотая. Гуси все лето паслись тут, значит, золотых зерен наглотались тут же. Ну и закипело дело. Через три года Петр Малышев в миллионах ходил, а на пятый год Богу душу отдал без покаяния. Медведь задрал. Олень и мясо упрело в котелках.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 Щуплый фельдшер Панфил Иванович Носков Быстро ослаб свина Ему всего тридцать с небольшим Но он лыс, озлоблен, жалок Синенькие иноватия пиджачишка Замазан глиной и всякой дрянью Вытянутые в коленях брючки Лоснятся и все в заплатах От него пахнет на версту аптекой Он выпил еще одну Ошеломившую его стопку водки Стал как мартышка кувыркаться Через голову, петь песни, плясать Потом, неизвестно для чего, покрасил дегтем свои рыжие усы. Все засмеялись, а он заплакал. «Черти, черти, черти!» — кричал он и делал страшные глаза. «У меня, может быть, матери сроду не было, ни отца, ни матери, я подкидыш. Дайте мне, черти, кусочек матери. Дайте мне какой-нибудь уют, мучительно, мучительно жить так тиху на вас, черти!»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 Как от стервы, ну как отпадали, я нос зажал, но подошел. Змея черная, пырсь от них, да виль-виль в трещобу. По спине у меня мороз, окстился, передернул плечами гляжу.